Любовь Попова, сын дьявола. Светлана – дочь мэра подмосковного города, жесткого и безнравственного дельца Андронова. Она идеальная дочь и прекрасный пример для подражания. Она смирилась со своей жизнью куклы и не просила свободы, пока в ее жизни не появился он. Грубый и резкий Макс, правил для которого не существует. Их любовь смогла бы преодолеть все преграды, если бы они не узнали, кто они друг другу на самом деле. Содержит нецензурную брань.